Стихия Земля. Итак, вы пришли в Центр современной кинезитерапии, система Бубновского, или у вас в руках книга «Природа разумного тела», в которой собраны все необходимые упражнения. Как вы уже поняли из таблицы 1 и 2, необходимо создать свою крепость, крепкие кости, хорошие суставы, работающие мышцы, и стать воином. начать выполнение упражнений, которые вам назначил специалист центра. Также нужно придумать свой флаг – настрой на выздоровление. Итак, вы начали выполнять упражнения, следуя правилам, изложенным в примечаниях к таблице 2. Не буду повторять все упражнения. Подбирать их нужно в соответствии со своим физическим состоянием, правилами диафрагмального дыхания, слушать главу стихия воздух и наличием ограничений, если они есть. Например, при коксартрозе запрет на приседания. Так просто, скажете вы, всего лишь выполнять упражнения? А глотать таблетки при хронической болезни – это что, медицина с большой буквы? Это примитивная медицина, медицина алхимиков, которых теперь, в наши времена, называют фармацевтами. Они преследуют две задачи – привязать к себе заболевших, сделав их зависимыми от таблеток, и тем самым открыть неисчерпаемый источник финансирования. О здоровье и его восстановлении в таком случае речи нет. Начало выполнения упражнений является третьим условием, которое позволит вам почувствовать в руке еще один ключ к коду от, казалось бы, потерянного здоровья. Итак, второй ключ – движение – это жизнь. Но имейте в виду, что лечит только правильное движение. вы начали овладевать энергией стихии Земля. Но тут вас ждет еще одно испытание, которое тоже можно преодолеть, если знаешь энергию стихий огонь и вода. Дело в том, что мышцы, которые долго были выключены из движения или просто ослабли в связи с их длительным неиспользованием, после начала выполнения любой физической программы начинают болеть. Это нормальная, то есть физиологическая адаптивная реакция, которую надо принимать как норму. Эта адаптивная реакция может сопровождаться не только болями в мышцах и суставах, но и сосудистыми проявлениями, к коим можно отнести боли за грудиной, перепады давления и аритмии. Может повыситься температура тела, мышцы же воспаляются, усилится кашель, например, прихобл и прочее. В этот момент, который наступает, как правило, после двух занятий, Необходимо либо обратиться к специалисту Центра кинезиотерапии, который назначил вам упражнение, либо внимательно слушать дальше. Дело в том, что болезнь — это тоже энергия, но со знаком минус. И эта энергия тоже хочет находиться в теле, в органе, в суставе, в голове. Она желает по-прежнему питаться вашим страхом, ленью и слабостью. не отрицая возможности применения в эти моменты каких-то лекарственных препаратов, к которым привык ваш организм, прежде всего сердечных. Я, тем не менее, хочу объяснить вам правила прохождения этих кризисов без медикаментов. Для этого и нужно овладеть правилами и принципами использования энергии стихии «вода» и стихии «огонь».